За свою долгую жизнь Татьяна Аристарховна твердо усвоила важные связи. Не половых, а исключительно деловых. Хотя одно другому не мешает, но это точно не про нее. Она всегда умела отделять мух от котлет и жила по совести. Ей не в чем себя винить и не за что грызть. Конечно, водитель на скорой не бог какой важный контакт, но когда им с бедовой Алькой пришлось срочно уезжать из вертепа, в который они попали, лучшей кандидатуры не нашлось. Не на такси же ей тратится. Тем более знакомая машина по счастливой случайности маячила по близости. Дядька отбивался, говорил что-то про давно закончившуюся смену и недвусмысленно косился на торчащую из кармана своей куртки бутыль. И её, между прочим, Татьяны Рестарховны бутыль. До дома доехали быстро, даже слишком быстро, видимо, водитель очень хотел от неё поскорее избавиться и нашёл кратчайший путь. Но, возможно, всё дело в том, что в дороге Татьяна Рестарховна задремала, и ей лишь показалось, что прошло мало времени. Алька всё парилась сбежать, но куда в одном-то споге. Разумеется, Татьяна Аристарховна не отпустила её, пообещав помочь. На антресоли у неё дома пылилась целая коробка вещей, среди которых найдётся пара зимней обуви. Вряд ли у Оли втины нога больше, чем у её дочери. Дочка не звонила почти год, ждать, что она вдруг приедет требовать свои вещи обратно, глупо. В первое время Татьяна Аристарховна часто доставала коробку, так и не решившись ни разу её открыть. Эти с неё точно бабочки могли вылететь воспоминания. Попробуй их потом собери обратно. Конечно, картонная коробка не самое лучшее хранилище, но пока оно справляется с поставленной задачей. Не позволяет думать, а точнее задумываться. Задвинутое в тёмную глубину, куда так сложно дотянуться, она стало чем-то вроде и существующим, но не имеющим большого влияния. Будто радиоактивный элемент. По ней-то, но никому не приносит вреда, если не начать его трогать, рассматривать и копаться в опасном содержимом. И если коробка превратилась в символ прошлого, то ничего для настоящего и будущего не нашлось. Не смогла Татьяна Аристарховна придумать, чем же заполнить возникшую пустоту. Последний разговор с дочерью прокручивался в голове с мазохистским упорством. Каждое слово смаковалось, разбиралось по буквам и складывалось снова в единую конструкцию. Но как она ни старалась, ни одной из них не собралось долгожданное счастье, пусть бы даже и следы же. «Мама, так будет лучше!» Хлёсткое пощёчина, а не фраза. Он деловой человек, вращается в таких кругах, куда нам с тобой путь заказан. Не затошнит от вращения это. Ты уже разок поворачивалась, и где он теперь? Остановить бы её, отобрав чёртов чемодан и запереть не послушную дурёху дома, пусть думается. Я хорошо зарабатываю, проживём как-нибудь. Я не хочу как-нибудь. Ты, мама, привыкла к подобной жизни, но меня от неё, пожалуйста, избавь. Не пущу. Она стала тогда буквально грудью, перегородив проход. «И вещи не отдам! Они на мои деньги куплены!» Это было глупо и трусливо. Но что еще она могла? «Ты права, мама? Не нужно мне это барахло! Все равно он больше любит, когда я голая! И не хватайся за сердце! Надо было брать с меня пример, может, и папа тогда бы не ушел!» Ладонь вспыхнула жаром и болью. Девушка, напротив, в односчастье стала будто чужой. Таким холодным и осуждающим сделался ее взгляд. сохранить бы его на фото и спрятать в проклятую коробку, не оставлять в беспощадной памяти. А Лиса совсем другая, такое она хотела видеть свою дочку, милую, скромную, тихой. Хотя Алька скорее пыльным мешком пришипленная, но с этим можно работать. У девочки чувствуется характер, просто лежит он в самом дальнем углу, где про него благополучно забыли. И им обеим нужна была встряска. И день, начавшийся как один из вереницы бесконечной чёрной пучины, Где-то тенью Рестархова на заживо себя похоронила, вдруг взорвалась мириадами звёзд и красок. В этой квартире она была всего однажды. Приехала через 2 недели после того, как дочь ушла. Просто хотела удостовериться, что та жива и здорова. А, ты? Девушка, открывшая ей тогда дверь, одновременно была родной и знакомой, но в то же время совершенно чужой. Проходи, Дуэт. Дочь сменила причёску, перекрасилась в пошлый блонд и увеличила губы. Она будто совсем не удивилась визиту матери и лишь попросила не задерживаться, потому как ждала гостя. Увы, им даже поговорить не удалось толком. От раздавшегося звонка обе синхронно вздрогнули. Хозяйка квартиры засуетилась, как таракан, когда на кухне неожиданно вспыхивает свет. И когда вошел импозантный блондин с букетом цветов, Татьяну Аристарховну буквально вытолкали за дверь. — Максик! — щебетала та, в которой она теперь не узнавала свою кровинку. «Помнишь, я рассказывала про домработницу, которая украла мои сбережения от драгоценности?» «Это ее мать. Приходила вымаливать прощение, просить не подавать заявление в полицию. Ты же знаешь, я сочувствую ей людям. Пришлось ее простить». «Но, Алис, не лучше ли все решать по закону?» «Ты говорила, среди прочего находилось фамильное кольцо». «Она уже все отнесла в ломбард». Дочь нетерпеливо теснила ничего, не понимающую мать, к выходу. «Уходи уже, пока я не передумала». С тех пор прошёл год, и вот она снова оказалась здесь. Сама не поняла, как назвала водителю адрес, который однажды запомнила наизусть. Татьяна Ристерхаун осторожно прислушалась к своим ощущениям и поняла вдруг, что ей стало легче. Если родная дочь не желает её видеть, выставляя в самом отвратительном свете, почему она должна добиваться её внимания? Елизавета давно не маленькая девочка, а взрослая, думающая и всё понимающая женщина. Она вольна распоряжаться собственной жизнью, как ей злоблагорассудится, и поступать так, как считает нужным. Быть матерью тяжелое бремя, но еще сложнее научиться отпускать из гнезда птенцов, когда для них наступает миг полета. Год, который разделил их с дочерью, многое изменил. Татьяна Ристарховна не заметила, как привыкла быть одна. Или, скорее, отвыкла быть с кем-то. Она всегда полагалась исключительно на свои силы, а окружающие почему-то думали, что ее ресурсов хватит и на них тоже. Нет, не так. Они решили, будто она обязана растрачивать себя в угоду другим. Пришло время покончить со служением кому-то, пожить наконец-то своей жизнью, а не по написанным чужой рукой правилам. Конечно, она не испытывала иллюзий, прекрасно понимая, откаты не избежать. Нельзя просто так выбросить из жизни того, кого сначала 9 месяцев вынашивала под сердцем, а потом отдала то самое сердце в полное распоряжение маленькому существу. Существо выросло из ползунков и распашонок, затем из колготок и платьев, ему надоели старые игрушки, и вот уже живое сердце лежит в куче ненужного хлама, изношенное, потрепанное, уставшее. Она почти не бьется, ему не для кого стараться, и если не найти замену тому смыслу, который совсем недавно наполнял его силой, сердце остановится, зачерствеет и покроется сухой коростой. Но вдруг происходит нечто, что заставляет его снова воспрянуть. И стоя теперь с озябшим воробушком под мышкой, Татьяна Аристарховна поняла, что перевернула очередную страницу и готова двигаться дальше. Аля сама того не подозревая, помогла ей скинуть огромный камень, лежащий на сердце. Камень давно покрылся мхом, и из-под него уже точно не потечет вода. Так зачем она столько времени хранила его, для чего берегла свою обиду и взращивала чувство вины? Квартиру дочери она покидала поверженной, но не сломленной. Глупая Алька не понимает, что быть одно не проклятие, а благословение. Сама себя не предашь и не бросишь, самой себе не наговоришь обидных слов, а даже если и сорвешься, с собой всегда можно договориться. И теперь Татьяна Аристарховна не оставит друга в беде, особенно если друг такая же несчастная женщина, как она сама, отдавшая однажды свое сердце тому, кто так и не смог правильно им распорядиться».